Глава 31. Ты пробила их по старым базам? спрашивает Стефан. И ничего? И ничего! отвечает Элизабет. Один друг, еще состоящий на службе, проверил для нее имена Кэрон Вайтгит — ни одного совпадения. Роберт Браун наоборот, слишком много. Ей, конечно, обещали просмотреть все. Однако услуги — вещь не бесконечная, а Элизабет и так в последнее время просила от них довольно много. Возможно, стоит нанести визит главному констеблю, да выяснить, не знает ли он случайно чего-нибудь такого, о чем не ведают они. Можно ли записаться к нему на прием? Должен же быть какой-то способ. «Твой приятель их расколет», — говорит Стефан. Тот, что с кроссвордами. Ибрагим. Когда-то они со Стефаном были хорошими друзьями. Время от времени Ибрагим спрашивает разрешение зайти, но Элизабет продолжает ему отказывать. «Эй, я пытаюсь играть в шахматы!» — возмущается Богдан. «Можно поменьше болтовни?» Богдан спустился с холма, на котором кипит строительство, чтобы составить компанию Стефану. «Вы по-прежнему довольно приятно пахнете», — замечает Элизабет. «Чувствую тот же запах, что и в прошлый раз. Я предположила бы, что вы с кем-то регулярно встречаетесь». Элизабет способна интересоваться более чем одной тайной одновременно. Богдан делает ход и откидывается на спинку стула. «А что вы планируете сделать с парнем, которого должны убить?» И «Я первая задала вопрос Богдан», — возражает Элизабет. Судя по всему, она ничего не добьется от Богдана. Может, начать за ним следить? Но не будет ли это излишне? Она на секунду задумывается и решает, что да, вероятно, это немного чересчур. На самом деле Элизабет ненавидит нераскрытые тайны. Шпионы подобны собакам. Они не выносят запертых дверей. «Прекрасные книги были у того парня, викинга», — говорит Стефан, обдумывая ход. «Весьма необычная подборка». Стефан — это, конечно, ее тайна, ее запертая дверь. Пока. «Вы собираетесь воспользоваться пистолетом, который я вам дал?» — интересуется Богдан. Женщина, у которой я его позаимствовал, сказала, что он лежал закопанным в земле некоторое время. Так что советую убедиться, что он еще стреляет. «Теперь он будет давать мне советы насчет оружия», — качает головой Элизабет. Хотя, конечно же, проверить не помешает. Вечером она возьмет его на прогулку в лес. Попугает там сов и лис. «Богдан, старина!» говорит Стефан, хмуро глядя на доску. «Похоже, ты снова меня подловил. Наверное, я теряю рассудок». «Единственное, что ты теряешь, выигрыш партии», отвечает Богдан. Кэйрон Вайтгит и Роберт Браун. Самые первые операции с украденными деньгами. Должна же быть какая-то зацепка, но по ощущениям Элизабет она зашла в тупик. По иронии судьбы она вспоминает одного человека, который мог бы ей помочь. Виктор Ильич. Он мастер в подобных вещах. Изучение старых записей, отслеживание денежных следов. Однако пора уже что-то решать. Либо сделать дело, либо смириться с последствиями. Устранение Виктора ликвидирует угрозу со стороны викинга. Сегодня же вечером Элизабет пойдет в лес и проверит оружие. А потом она напишет Джойс, что завтра они поедут в Лондон. Хотя и не расскажет, зачем. Пришло время убить Виктора Ильича. И в этот момент Элизабет понадобится Джойс.